Глава 21 В половине пятого Энджи, на минутку оставшись в пустом кабинете, достала мобильный и набрала Мэдекса. Настроение сразу улучшилось, когда в трубке послышался его голос. «Слушай», — начала она, — «я тут подумала...» «Эндж, можно я тебе перезвоню? Я...» «Только два слова. Хочешь поужинаем сегодня?» «Вместо вчерашнего вечера?» «Я не могу, у меня встреча с Джинни, я ей обещал». «Ладно, тогда у меня тоже дела». Энджи нажала отбой и посидела за столом с телефоном в руке. В ней бурлил странный коктейль эмоций. Черт бы все побрал. Она убрала мобильный в карман на ремне, который теперь носила вместо кобуры. Зря я ему позвонила. Я же знала, что он занят. Энджи вернулась к своему блогу, твёрдо решив добить его до конца рабочего дня, за несколько минут. «Детектив Паларина?» В дверях стояла одна из секретарш управления. Мощные груди, наче восьмидесятые, 80-е, выбеленные перегидролем волосы. Энджи про себя называла ее Мэрилин. «Вас хочет видеть сотрудник королевской канадской полиции, мэм», сообщила секретарша. «С ним кто-то из коронерской службы в Барнаби». Энджи нахмурилась. но поднялась с места. Они объяснили, что им нужно? Нет, ждут на ресепшене. Энджи вышла за Мэрилин в дежурную часть. Через пуленепробиваемое стекло над стойкой она увидела мужчину лет 35, сидевшего рядом с маленькой, похожей на мышку, женщиной. Мужчина был в костюме, но на ремне под расстегнутым пиджаком был прикреплен полицейский значок. На коленях у него лежала папка. Подавив неясную тревогу, Энджи отперла боковую дверь и вышла к посетителям. Мужчина сразу встал. «Констебль Шон Петриковский, отдел поиска пропавших», — представился он. «А это Кайра Транквада, коронерская служба Британской Колумбии». Молодая женщина вышла вперед и протянула руку. На ее непромокаемой куртке был логотип коронерской службы. «Я работаю в отделе идентификации чрезвычайных ситуаций», — добавила она. «А в чем дело?» — машинально спросила Энджи, перебирая в уме последние дела, над которыми работала. «Кто из ее подследственных заинтересовал этих двоих?» «Мы можем где-нибудь поговорить?» — спросил Петряковский. Энджи поколебалась. Идемте. Она пропустила визитеров в длинный коридор и повела к допросной «Б», куда вошла последний и плотно прикрыла дверь. Это был один из самых маленьких кабинетов. Двустороннее зеркало скрывало тесную нишу для наблюдателей, стол, придвинут к стене, рядом три стула. а В дальнем углу, под потолком, скрытая камера и микрофон. «Садитесь», — предложила Энджи и присела сама. Транквада поставила сумку на пол и сняла куртку. Вешая ее на спинку стула, она пристально глядела на сапоги Энджи. Безотчетный трепет в груди усилился. Гости сели. Петриковский положил папку на стол перед собой, покосился на двустороннее зеркало и кашлянул. — Спрошу для официального подтверждения. Вы являетесь Анджелой Паларина, приемной дочерью Джозефа и Мириам Паларина? Эффект этих слов походил на удар кувалдой по темени. У Энджи кровь отхлынула от лица. — Что случилось? — не выдержала она. — С матерью что-нибудь? Или с отцом? «Значит, вы подтверждаете, что вы Анджела Паларина?» «Да, да, я Анджела Паларина!» Раздраженно перебила Энджи. «Дочь Джозефа и Мириам Паларина!» «Да, меня удочерили! Откуда вы это знаете и какое это имеет значение?» Петриковский с непроницаемым лицом открыл папку, где поверх документов лежала фотография, которую он положил перед Энджи. «У Паларина...» Занялось дыхание при виде грязной детской кроссовки, которую показывали в новостях, той самой, которую выбросила на берег в Цавосине, желтовато-серым содержимым. К горлу поднялась тошнота вместе с беспричинным желанием бежать. «Утекай, утекай, беги, беги!» «Вы узнаете эту кроссовку?» С забившимся сердцем Энджи медленно подняла глаза и посмотрела на Маунти, Потом перевела взгляд на транкваду. Я из-за по идентификации и чрезвычайным ситуациям. Похоже, на обувь, которую я видела в новостях, тщательно подбирая слова, ответила она. Ее нашли, я знаю, где ее нашли, отрезала Энджи. Тревога в ней росла. Я же сказала, я смотрела новости. Транквада сглотнула и смущенно двинулась на сиденье. а где-нибудь еще вы эту кроссовку видели спросил петряковский может не сейчас когда-нибудь давно что за бред вы несете транквада нерешительно дотянулась до фотографии мы выделили образец днк из останков в этой кроссовке и неожиданно получили полное совпадение с человеком который есть у нас в базе а в ушах Энджи... Начался какой-то гул. «ДНК совпадает с вашей, мисс Поларина», — сказал Петриковский. «Ткани идентичны».